Глава 6 «Вот он!» — зашептала Марина, глядя на происходящее с улицы через окно. «Получил пакет! Интересно, догадается его открыть, проверить, что там и в каком виде?» Александр Михайлович прижал к груди посылку и вошел в примерочную. Мы ринулись в торговый центр, влетели в небольшое помещение, где за столом сидела девушка — Марина зашептала, показывая на меня пальцем. «Она детектив! Покажи документы!» Я поняла, что последние слова адресованы мне, и вытащила удостоверение, которое выдал полковник. «Ой!» — испугалась девица. Создательница популярных кулинарных курсов ткнула рукой в сторону кабинки, в которой спрятался Дегтярев. «Мы следим за мужиком. Войдём в соседнюю раздевалку. Не вздумайте рассказать ему о нас!» «Да», — прошептала администратор. «То есть нет. Вернее, молчу». «Между кабинками стенки?» — не утихала Марина. «Занавески», — еле слышно объяснила сотрудница пункта выдачи. «Супер!» — заликовала подруга. Мы впихнулись в небольшое пространство и услышали сердитое бормотание Александра Михайловича. «Запаковали насмерть! Хоть зубами грызи!» Раздался треск. «Фух!» — выдохнул полковник. «Открыл!» «Свитер хорош!» Марина осторожно отодвинула правый край внутренней драпировки. Моя рука проделала то же действие с левым. Глаза увидели толстяка, который с сопением натягивал на себя шерстяное изделие. Мне показалось, что пуловер ему мал как минимум на два размера. Но Александру Михайловичу все-таки удалось влезть в него. Поскольку полковник стоял спиной к нам, я увидела аппликацию на тыльной части обновки и зажала ладонью рот, чтобы не расхохотаться в голос. А вы бы как поступили, узрев картинку? Большая серо-голубая задница слона, его хвост и две тумбообразные ноги. «Забавно!» — пробормотал полковник. «Интересно, что сзади?» С этими словами он резко обернулся. Я стиснула зубы. «Не шевелись, Дашенька, не издавай ни звука, иначе полковник увидит тех, кто за ним подглядывает, и случится небывалый скандал!» Марина пнула меня ногой, я кивнула. «Да, вижу, вижу!» Анфас полковника оказался намного красивее его задней части. Сейчас перед моими очами возникла морда к которой пришита серая трубка, мотающаяся в разные стороны. Не иначе это хобот. Глаза у слона большие, круглые, моргают, когда толстяк шевелится. Бивни, которые тоже прилажены к свитеру, тоже смахивают по форме на хобот, но они короче, И обсыпаны стразами. Огромные уши завершают образ. Полковник изогнулся и начал разглядывать себя сзади. «Забавно!» — повторил он. «Арчхи!» — послышался мелодичный звон. «Это что?» — опешил Александр Михайлович и еще раз со смаком чихнул. «Блям-блям-блям!» — -блям", донеслось до моих ушей. «Кто здесь?» — сердито спросил полковник. «Выходи!» — Марина хихикнула. «Ага!» — прошипел Дегтярев. «Из соседней раздевалки звук идет. Сейчас выясню, кто там безобразничает». Раздался топот. Стало понятно, полковник вышел в зал и сейчас заглянет туда, где находимся мы. Не сговариваясь, мы подняли драпировку, которая играла роль стены, и прошмыгнули в коморку, где ранее переодевался главный детектив агентства «Тюх». «Никого!» — донеслось из помещения, из которого нам удачно удалось удрать. Затем раздались сопения, кряхтения и голос Дегтярева. «Забираю пуловер Можно в нем уйти?» «Если оплатите, то да!» — отозвалась девушка. «Как вам идет прикид? Роскошная вещь! Стали моложе лет на пять!» Нет, на десять! Двадцать! Мы затаились в примерочной, сидели тише мышей, которых у выхода из норы стережет голодный кот. Что он так долго делает у кассы, не выдержала я. Стопудово пин забыл, прошептала в ответ Марина. Сейчас СМС-ку пришлет. Подруга вынула из сумки сотовой. О, точно! И вскоре вновь раздался голос администратора. «Все прошло. Носите на здоровье!» В Ложкино мы с Мариной вернулись минут через двадцать. И еще в прихожей услышали голос Кузи. «Почему у этого слона три хобота?» Тсс! шикнул Сеня. Дегтярев поднялся на второй этаж. Жарко ему стало. Не утих Кузя. «Он не слышит нас!» «Согласись, столько органов нюха — это странно!» «Нос у элифанта на свитере один!» Присоединилась я к беседе, входя в комнату. В придачу к нему два бивня еще имеются. а протянул компьютерный гений. «А ты откуда знаешь?» «Видела полковника в обновке и...» Продолжение фразы Кузя проглотил. «Потому что перед нами появился Дегтярев в новом свитере!» «Отличная вещь!» — лицемерно похвалила Марина. «Тебе не жарко?» «Здесь прохладно», — процедил Толстяк. «Все, кто каркал, что онлайн ничего хорошего не купишь, ошиблись. Я стал обладателем прекрасной вещи и ни секунды не потратил на беготню по лавкам. Четверти часа хватило для его примерки и получения. Это с учетом времени на дорогу». «Вообще-то ты отсутствовал час и двадцать минут», — заметила Марина. Я дернула ее за кофту, — Но поздно. Лицо полковника сравнялось по цвету с колером его обновки. Александр Михайлович раздул щеки, и тут Собачкин кинулся грудью на амбразуру. Выяснились некоторые подробности биографии Василия Петровича, отца Филиппа. «Рассказывай скорее», — попросила я, косясь на толстяка, который молча сел в свое кресло. «У нас существует договоренность». Мы стараемся не обсуждать рабочие вопросы в столовой Большого дома. Все стараются забыть о работе, когда садятся есть. Но сейчас кроме нас никого нет. Маша и Дунечка улетели в Париж. Нина уехала на рынок. В столовой лишь сотрудники агентства «Стая собак» и «Ворон Гектор». К тому же Дегтярев сейчас похож на большой огнетушитель. Еще секунда, и полковник впал бы в страшный гнев – потому что жена решила сказать ему, что тот неправильно посчитал время на приобретение вязаной жути. «Спасибо, Сеня, за то, что ты спас нас всех!» «Старший Марин...» «Зомби?» — объявил Кузя. «Не поняла», — удивилась я. «Оживший мертвец», — уточнил Сеня. «Ага», — подтвердил наш человек компьютер. «При первой проверке не возникло никаких изумлений». Вася воспитывался в детдоме. Дети из приютов редко поступают в вузы. Но не следует думать, что они глупы. Леня поднял руку. «Говори», – кивнул Дегтярев. «Среди ребят, которые живут в интернатах, много умных, талантливых детей. Но сиротам не нанимают репетиторов. Никто их с трех лет не учит иностранным языкам. И воспитатели не дают взяток членам приемных комиссий. Нельзя забывать и о наследственности». Порой отказники – плод пьяного зачатия. Им просто не повезло еще до появления на свет. «Верно», – согласился Кузя. Но Вася попал в интернат в возрасте 13 лет из-за гибели родителей. Пара возвращалась из театра. Информацию об их походе на спектакль сообщил милиции сын. Папа и мама любили музеи, лектории, консерваторию. Папа умел доставать билеты. Они с мамой пересмотрели весь репертуар московских театров. Меня на вечернее представление не брали. Я остался дома, как всегда, зубрил алгебру, потому что на следующий день была городская контрольная. Готовился к ней, хотел получить медаль. Соседи, которых опросили, в один голос повторили. «Прекрасные люди, интеллигентные, скромные, всегда готовы помочь, не пили, не курили». Шумных застолий не устраивали. Вася замечательный ребенок, вежливый. Если увидит, что кто-то из жильцов несет тяжелую сумку, сразу поможет. Со всеми Петр и Надежда были в дружеских отношениях. Правда, в гости к себе никого не звали. Все считали Мариных бесконфликтными. А вот Ирина Юрьевна Борисова, которая жила на первом этаже стала свидетельницей скандала Марина-старшего с каким-то человеком. Дело происходило летом. На дворе стояла тёплая, если не сказать, жаркая погода. В палисаднике у дома на лавочке устроился посторонний мужчина. Кузя оглядел нас. «Ну, представьте, Борисова одиноко ей скучно, не хватает общения, нет у тётушки каких-то ярких событий в жизни». Телевизор пенсионерки не по карману. В те годы волшебный ящик стоил дорого. Поэтому Ирина Юрьевна в теплое время года жила с открытыми окнами. Мимо ее взора не мог проскользнуть даже самый тощий таракан. А когда наступали холода, пожилая дама вынимала из чехла старый театральный бинокль. Конечно, весь местный люд был осведомлен о привычках бабушки. Жильцы дома быстро пробегали мимо ее окон. А вот посторонние, те, кто заглядывал в зеленый двор отдохнуть, посидеть на лавочке, понятия не имели, что их сейчас внимательно изучают глаза местной КГБ. По словам старушки, около 20 часов в садике устроился мужчина. Похоже, он кого-то ждал. Незнакомец определенно нервничал, все время чесал то ухо, то шею, То нос когда появилась чита мариных мужчина вскочил подбежал к ним начал что-то говорить размахивать руками ирина слышала лишь обрывки беседы пожалуйста дайте верну точно в срок не задержу долг мое гениальное изобретение потом у борисовой засвистел чайник женщина поспешила на кухню а когда вернулась, на свой наблюдательный пункт. Увидела, что Надежда рыдает на скамейке, а Василий сидит рядом. Перепуганная Ирина выбежала на улицу, бросилась к Петру с вопросом. «Что случилось? Вам помочь?» «Спасибо», — ответил сосед. Жена обо что-то споткнулась, упала лицом прямо на лавку. Надя опустила руки, И Борисова увидела, что у соседки прямо на глазах распухает нос. «Мужик, тот, который сидел здесь, осенила владелицу бинокля. Он требовал у вас деньги?» «Услышал отказ и ударил Наденьку?» «Нет», — возразил Марин и повторил. «Жена обо что-то споткнулась, упала лицом на скамейку». Человек, который к нам обратился, похоже, болен, называл меня Иваном Николаевичем. Вы правы, он просил в долг деньги, руками размахивал, угрожать начал. Наденька испугалась, решила отойти в сторону и упала, а несчастный сумасшедший удрал. Через неделю после этой беседы Читамариных скончалась. Петра Николаевича сбросила под электричку толпа пассажиров. Как это произошло, никто объяснить не мог. Мужчина свалился с платформы подмосковной станции в тот момент, когда мимо пролетал скорый поезд. Те, кто ожидал посадку, решили, что подходит электричка и бросились к краю перона А там стоял Пётр Надежда, узнав о внезапной гибели супруга, Угодила в больницу с инсультом. Не прошло и недели, как она ушла вслед за мужем. Васю определили в интернат. Кончина женщины не вызвала никаких подозрений. А вот по поводу несчастного случая с Петром затеялось разбирательство. Кузя со вкусом чихнул. «Будь здоров!» — хором произнесли мы. «Не жалуюсь на самочувствие!» — улыбнулся Кузьмин. — Вас может удивить, что из-за мужика, которого толпа смела на рельсы, стартовало расследование. Но в советские годы к таким случаям относились очень даже серьезно.